Глава тринадцатая Четвертого студиоза, которого подселили в комнату, звали Барус. Был он толст, некрасив, взгляд имел дерзкий и даже вызывающий. Говорил также Сидите? Задницы уже, небось, плоские стали. Как на горшки садиться теперь будете? Кливент хотел осадить наглеца, но Ардус его остановил. Напомнил про неприятности, которыми грозил Экрон. Парень неохотно сел на место, не оборачиваясь, бросил. «А тебе что с того? За наши задницы переживаешь?» «Сдались они мне», — фыркнул Толстяк. «Где я спать буду? Здесь?» Он подошел к свободной кровати, поднял книгу с правилами Академии. «Чья?» «Общая». — выяснил Тарлик. — Велено изучить. — Ну так изучай, че расселся? — Гадкий тип, — отметил Ардус. — Таких никто не любит, и такие обычно далеко идут, становятся какими-нибудь важными начальниками. На своем месте они ничего не делают и даже вредят. А уж если пытаются в дела вникнуть, то тогда и вовсе полный беспорядок случается. Арду знал таких. Также знал он и то, что чем ближе находишься с такими людьми, тем больше шансов попасть в ситуацию, из которой не выберешься, не заморавшись, как из болота. Барус всем своим видом показывал, что законы Академии для него не важны. Ощущалась за его спиной некая поддержка, благодаря которой он и вел себя так вызывающе. «Будут от него неприятности», — понял Ардус и грустно вздохнул. Чутье подсказывало. Учебная жизнь потекла сразу, без прелюдий и раскачки, бурным потоком горной реки. В первый день всем новеньким устроили небольшую экскурсию по Академии. Рассказали ее историю, перечислили известных людей, учившихся в этих стенах, показали... Лекторные залы, классы, лаборатории, прозекторские. Последнему многие студиозы, зная закон о запрете вскрытия трупов, были весьма удивлены. Но высокий серого вида лектор пояснил, что Академии дано исключительное право проводить такие опыты во благо Света и всех святых. «Вам тоже придется тут познавать науки». С едва скрываемой усмешкой произнес лектор. «Стало жутко. Занятия будут проходить каждую неделю». Лектор улыбнулся шире. «Трупы тоже вам придется вскрывать». При виде тележек с телами людей вновь нахлынули воспоминания о мертвом головорезе. Холодное подвальное помещение прозекторской стало вдруг пугающим, тесным, полным призрачных голосов и звуков, и Ардус был сильно благодарен лектору за то, что тот повел группу дальше, прочь из жуткой комнаты. Потом всех ознакомили со списком лекций, и, объявив о том, что с завтрашнего утра начнется полноценное занятие, отпустили на обед. Ардус решил сходить на базарную площадь, прикупить съесново, а заодно поболтать с новым знакомым Гульвардом. Хотелось узнать, что еще его ожидает, о чем он не догадывался, кроме вскрытия трупов в процессе учебы в стенах Академии. Кливент увязался с ним. Продавца нашли быстро. Он стоял у прилавка, перекладывая булки в деревянный ящик. Лицо у Гульварда было задумчивое и какое-то серое. Друзья поприветствовали здоровяка. — А, это вы? — как-то рассеянно ответил тот, не поднимая головы. — Прикупить что-то хотите? — Хотим, — кивнул Ардус. — Вкус ваших булок до сих пор забыть не можем. Гульвард натянуто улыбнулся. — Что-то случилось? — спросил Ардус. Продавец тяжело вздохнул, остановился. Посмотрел на остальных продавцов, снующих межприлавков, перекладывающих товар, громко зазывающих покупателей. Нехотя пояснил. «Сейчас разговаривал с одним своим знакомым. Он погонщиком караванов работает, грузы по дальним трактам перевозит. Тут проездом был». Он мне рассказал, что на границе Амальтара и Агадора, рядом с городом Рамилором, какие-то странные вещи происходят. Говорят, мертвые из могил восстают средь бела дня и на людей нападают. Кливент присвистнул. — А такое разве бывает? — Гульвард в упор посмотрел на парня. Ответил. — В этом мире всякое бывает байки, — отмахнулся Кливин. Гольвард не ответил. — Может, преувеличивает? — осторожно поинтересовался Ардус. Продавец пожал плечами. — Конечно, караванщики славятся своими способностями заливать байки, но этому парню я доверяю. Мы с ним в одном отряде воевали еще при восстании Курта Безумного. В одной землянке последнюю краюху хлеба делили. Мне бы он не стал врать. Королевская стража справится с этой нечистью в два счета, воскликнул Кливин. Гульвард кивнул, но как-то неуверенно. Справиться это одно дело, то другое меня тревожит. Ардус и Кливин долго ждали, когда Гульвард пояснит причины своих тревог, но тот молчал, хмуря брови и загружая булки в ящик. — Что же? — первым не выдержал Кливент. Гульвард посмотрел на парней, будто увидел их впервые, тихо сказал. — Вопросы. Вот что тревожит. Ведь встает сразу множество вопросов, на которые нет ответов. Например, почему покойники встали из могил? Что или кто заставил их подняться? — Почему именно сейчас? А может, они где-то еще могут восстать? Например, у нас на кладбище? Ардус невольно вздрогнул. — То есть они могут ожить прямо, прямо здесь? — ошарашенно спросил Кливент. — Не знаю, — просто ответил Гульвард. — Поэтому это и тревожит. Повисла тягучая тишина. «Но это пустяки», — улыбнулся здоровяк. «Главное — не попасть под распределение в те места. Вы ведь знаете про распределение?» Парни покачали головами. Гульвард улыбнулся, а потом и вовсе рассмеялся. «Да откуда же вам знать, дрявая моя голова? Вы же только что поступили в академию». «Распределение, ребятки!» Это такая вещь, которая ожидает каждого студиоза после первого года обучения. Веселая штука, скажу я вам. Сначала весь учебный год вас знакомит с теорией. Потом наступает пора доказать на практике, что вы усвоили уроки. Всех распределяют по пригородам и поселкам с прикреплением к местным церквям для служения. Там студиозы и должны доказать, что чего-то стоит. Обычно распределяют по одним и тем же местам, но когда случаются вещи, подобные той, про которую я вам сейчас рассказал, иными словами, вещи, в которых, возможно, замешаны бесовские силы, тогда направляют еще и туда, чтобы выяснить и устранить подобное. Вот где закаляется характер. Гульвард присел за прилавок, вновь взгляд его стал влажным, пространным, будто вспомнил он что-то давно позабытое, теплое, чего не вернуть. Меня тоже в подобное место распределили в первый год обучения. В той деревне, куда меня направили, дети стали умирать часто. Болеют два-три дня, в маются, а потом умирают. Грешили на проклятие одного старикана, он местным головой был, да на закате жизни с ума сошел, управлять уже совсем не мог. Его отстранили от дел, а он возьми да проклини весь люд честной. Народ его там же, на площади камнями и закидал, а потом беда эта с детьми приключилась. Люди связь быстро провели и выводы сделали. Я начал выяснять, да сразу понял, в чем там дело. Конечно же, никакое это не проклятие. Проще все гораздо оказалось. Они недавно, как выяснилось, новый колодец устроили. Старый совсем высох. Сделать-то сделали. Да в месте плохом, около старого кладбища. Уж, видимо, стариканым посоветовал там рыть или еще как, неведомо, но место и в самом деле неудачное получилось. Я и сам два дня валялся с болями в животе. Народ темный, им про трупный яд бестолку рассказывать. Провел я ритуал для них, сказал, что в колодце проклятие засело, сказал, новый рыть надо, место даже указал. Так они за день справились — Старый колодец камнями закидали. Уж традиция у них там что ли такая, все неугодное камнями закидывать. А новый на холме вырыли. И с тех пор все нормально у них стало. Так они до сих пор про меня рассказывают. Говорят, чудо сотворил, от демонов избавил. В церковь ходят. Да воду из колодца пьют, как лечебную. Все болезни ей врачуют. Такие дела, ребятки. Да там столько историй. Все и не рассказать. Много интересного было. Сами узнаете. А кто определяет, кому в какое место положено? Спросил Ардус. Есть в Академии один. Гульвард долго подбирал слова. Человек, который делает распределение. Думаю, он вам уже знаком. Экрон. Кливенс плюнул. Процедил сквозь зубы. «Редкий гад!» Гульвард неопределенно пожал плечами. «А вы, ребятки, прикупить чего пришли?» Меняя тему разговора, спросил продавец. Ардус кивнул. Протянул деньги и сказал. «Нам так же, как и вчера». Ночью Ардусу снились «Кошмары!» Чудилось ему, будто идет он по темному коридору прозекторской и все никак не может найти выход. Комната словно замурована, ни окон, ни дверей, лишь кирпичные стены, уходящие в густую темноту потолка, а за спиной шаги. И только Ардус оборачивается назад, чтобы посмотреть, кто там, как шаги затихают а позади никого не оказывается. Так Ардус оглядывается несколько раз, но никого не обнаруживает. Он идет быстрее, ищет выход, но все время возвращается в одно и то же место, и только трупы на деревянных каталках все ближе и ближе оказываются к нему, преграждая проход. Ардус уже бежит, Запинается, а преграды падает. Становится тяжело дышать, воздух густой, его трудно глотать. Одна из каталок скрипит, тело укрытое трепьем медленно поднимается. Ардус хочет закричать, но не может, рот забит землей. Еще одно тело оживает. Ардус с ужасом узнает в нем старика-почтальона Куцева. Старик хрипит и тянет синие худые руки к его горлу. Ардус пятится назад, но за спиной вновь раздаются шаги. Это толстяк-головорез. Он тоже воскрес из мертвых, чтобы отомстить за свою смерть. Ардус рвет. Он пытается выплюнуть землю, но она наполнила его живот, и ее много, слишком много, чтобы исторгнуть из себя одним спазмом. Не хватает воздуха. Где-то под сводами комнаты громыхает голос Крона: «А сейчас возьмите ножи и приступим к вскрытию. Режьте смелее, это трупы, они не чувствуют боли». Проснулся Ардус весь в поту, вскочил, как ошпаренный, едва не упав с кровати. Вовремя опомнился, поняв, что это всего лишь сон. Остальные еще спали. В маленьком зарешеченном окошке под самым потолком едва показались первые лучи солнца. Тяжело дыша, Ардус вновь положил голову на влажную подушку и прислушался к тишине. Сквозь тяжелые и частые удары собственного сердца смог различить, как где-то на улице ворчит ворона. Во дворе Академии не спешами тут пол, ветер чуть тревожит кроны деревьев, отчего они приятно шуршат. Начал успокаиваться, закрыл глаза и задремал. Но был разбужен стуком в дверь. «Подъем!» Комната 212, подъем, встаем живо, пора учиться. Заскрипели кровати и студиозы. Сколько времени? В такую рань! И так каждый день? Первым поднялся Кливинт, потом Тарлик, последним встал Барус. Под всеобщий недовольный бубнеж парни привели себя в порядок, перекусили на скорую руку. Едва успели доживать последний кусок хлеба, как явился Икрон и категорически заявил. «Все на выход, в аудитории. Комната на время учебы в дневное время запирается». «А когда открывается?» — не удержался спросить Кливин. Икрон зыркнул на него, по-змеиному ничего не ответил, вышел прочь. Учебный процесс был разделен на две части — в первой половине дня преподавали теорию, различные науки, святое писание, теорию ведьмовства, физиологию. Во второй половине после обеда шла практика, в основном заключавшаяся в упорядочении книг в библиотеке и уборке академии. Изредка водили в прозекторскую, показывать, как молчаливые лекторы кромсают человеческие тела, копаются в них, словно пытаясь там что-то найти, вынимают хлюпающие внутренности, изучают их, взвешивают, измеряют, все тщательно записывают и зарисовывают в журналы. В такие моменты Ардусу становилось дурно. Он как мог старался не смотреть на жуткую картину, но сопровождавший их преподаватель делал замечания и приходилось вновь поворачиваться. Потом Ардус понял, что если заставить себя привыкнуть к виду окровавленных частей тела, то будет гораздо проще. «Люди ко всему привыкают», — твердил он себе с отвращением, глядя на обезображенные тела. Привыкают даже к самым страшным вещам. И в какой-то момент, наверное, это было четвертое или пятое посещение прозекторской, Ардус вдруг заметил, что вид искромственных людей ему не так противен. Появилось спокойствие, холодное и созерцательное. Отстраненное, словно происходило все не на самом деле. Это же он увидел и в глазах других студиозов. Уже не было тех вскриков и гортанные икоты, грозящей перерасти в надрывные спазмы тошноты, не было сморщенных и перекошенных от отвращения лиц. Все привыкли. Смотрели уже даже с некоторым любопытством первооткрывателей. А что же там за пленкой брюшины находится? И как выглядит сердце, что таит в себе черепная коробка, где рождается кровь, и еще тысячи вопросов. Ответы давал лектор. После вскрытия, вытерев окровавленные руки о фартук, он долго и с упоением говорил о том, как устроено человеческое тело, показывал свои зарисовки. Главная задача церковников лечить души людей, а душа, известно всякому, хранится в сосуде, иначе называемом человеческим телом. Наша задача изучить этот сосуд, познать тайны, выявить все болезни, которые могут его одолеть. Ведь если в сосуде есть трещина, то его содержимое может вытечь. Отсюда и все практические занятия, которые вы изучаете по физиологии и по вскрытию. Душу нельзя ни потрогать, ни увидеть. Лечить ее мы можем только словом святым. Отсюда другая часть ваших занятий образуется — изучение святых текстов. Лектор распалялся, говорил громче и быстрее, не сдерживая себя, глаза его блестели и было видно что тема ему близка и интересна. Вот возьмем, к примеру, ведьму. Многие, особенно в глухих деревеньках и провинциях, пользуются их помощью, обращаются к ним, лечат свои болячки. Но ведь немногие понимают, что ведьма сама больна. Все магическое в своей первопричине имеет демоническое начало. Об этом много трактатов написано, об этом говорится даже в самом Священном Писании. Человек слаб от природы своей, и каждого одолевают демоны, ибо суть у них такая — сбить с истинного пути всякого. Кто-то может устоять, а кто-то нет и соблазняется на призрачные обещания. И тогда они, эти демоны, проникают в его душу, коверкуют ее, уродуют. Эти люди с изуродованной душой, обретя определенные способности, вдруг мнят себя кем-то, кем не являются на самом деле, принимаются лечить других, не ведая даже, что сами больны. «Убить тогда надо эту ведьму!» — выкрикнул кто-то из толпы. Ардус обернулся и увидел ухмыляющуюся физиономию Баруса. Лектор снял запачканный халат, бросил его на стол рядом с телом. Тихо, но так, чтобы все услышали, ответил. «Наша с вами задача состоит в том, чтобы лечить людей. Я говорил об этом в самом начале нашей беседы. А не калечить. Убить — это значит проиграть, сдаться» и подтвердить свое бессилие по отношению к демоническим силам. Борьба за каждого человека, живого человека — вот что должно быть основным мотивом всех церковников. Запомните это. А с мертвого что возьмешь? Только в прозекторской от него толк и есть. Лектора поддержали нестроенными смешками. «Тогда зачем его резать, если он мертвый, как камень?» — не унимался Барус. Лектор посмотрел на студиоза строго, но без злобы. «Достопочтимый Барус, сын купца Вальтареса!» Лектор чуть преклонил голову в почтении. «Ваш отец очень помогает Академии в нынешние непростые времена. Передайте ему за это большое спасибо от меня лично». Скажите ему, что он вырастил умного и проницательного сына, смотрящего в самую суть вещей. И в самом деле, зачем тревожить мертвых, если их уже не спасти? Вопрос прозвучал всем сразу, и непонятно было, следовало ли на него отвечать, или задан он был риторический. «Отвечу вам, молодой человек», — продолжил лектор после некоторой паузы для изучения хранилища души. А оно устроено очень непросто. Мы пытаемся понять суть вещей, как все внутри человеческого тела взаимодействует и что вызывает те или иные болезни. С одной стороны, мы стремимся сохранить это чудо Божье, сберечь этот сосуд, но с другой, не разбив его, мы не узнаем, что внутри. Вот такой парадокс. Поэтому с позволения самого короля мы и производим скрытие. Лектор хлопнул в ладоши, объявил. А теперь, уважаемые ученики, пройдите из прозекторской в аудиторию. Время занятия по нашему предмету подошло к концу.